пять функций денег. Студент-экономист на вопрос о функциях денег обязан ответить без запинки: мера стоимости, средство обращения, образование сокровищ, платеж и мировые деньги. Именно в такой последовательности, какая выдержана в учебнике, даны они в капитале. В научном описании допустимы два варианта: предметные при котором дают ответ на вопрос, что есть сам по себе изучаемый объект, и функциональное. Какое место изучаемый объект занимает в системе других объектов, явлений, процессов. Теоретическая мощь марксистско-ленинской политической экономии состоит прежде всего в том, что за отношениями между вещами она вскрывает отношения между людьми. И функции денег следует понимать как социальные Как их роль в развитии общества и экономики. В частности, функция денег как меры стоимости, меры овеществлённых в товаре общественно необходимых затрат труда не имеет смысла в отрыве от конкретных исторических условий выполнения этой функции. Не всегда всеобщим эквивалентом было золото, долгие годы им являлось серебро. Не всегда благородные металлы непосредственно участвовали в обороте. Очень часто они выполняли свою функцию лишь идеально через своих представителей. Великий философ Древней Греции Платон заметил, что хотя и можно считать деньги внутри страны по преимуществу средством обращения, но если монета Карфагена попала в Афины, то она символ всего богатства Карфагена, а не только его золота, и цена этой монеты определяется доверием к Карфагену, жителям Афин. Как мера стоимости, деньги измеряют стоимость различных товаров. Однако Не деньги делают товары соизмеримыми, наоборот. Именно потому, что все товары, как стоимости, представляют собой овеществленный человеческий труд и, следовательно, сами по себе соизмеримы, именно поэтому все они и могут измерять свои стоимости одним и тем же специфическим товаром, превращая таким образом этот последний в... в общую для них меру стоимости, то есть в деньги. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 104. Данная функция денег, как и прочее обусловлена не свойствами конкретного их воплощения, а внутренним свойством каждого товара иметь стоимость. Как средство обращения, деньги обеспечивают процесс товарного обмена, Передача товаров одним товаровладельцем другому. Товары движутся по некоторой траектории, деньги навстречу им. И хотя в каждом акте купли-продажи роль денег мимолётна, из этих кратковременных эпизодов складывается непрерывное обращение самих денег и их важная роль в обеспечении обмена товара на товар. Из этого следует, Для того, чтобы деньги были средством обращения, необходимо исполнение ими функции меры стоимости. Товар становится деньгами прежде всего, как единство меры стоимости и средства обращения, или единство меры стоимости и средства обращения есть деньги. Тем самым пять функций денег распадаются на две группы. В первую из них входят две основные функции мера стоимости и средство обращения, во вторую средство образования сокровищ, средство платежа и мировых денег. Функции второй группы выводятся из функций первой группы. Иногда пробуют разделить истоки функций второй группы таким образом: средство платежа выводится из средства обращения, а остальные две функции второй группы из функции денег как мера стоимости. Такое выведение функций по отдельности неправомерно. Только одновременно из двух основных функций можно вывести все последующие. В буржуазной политической экономии традиционно на первое место выдвигается функция денег как средства обращения. Вместо функции денег как меры стоимости зачастую называется функция их как масштаба цен. Физиократы XVII века считали деньги товаром, необходимым для того, чтобы товары обменивались между собой. Мерсье де ла Ривьер писал «Кто не знает, что деньги – только средства обмена? Ведь их даже постоянно заменяют кредитными документами и бумагой, и таким образом самые крупные дела совершаются без денег. Но в то же время, как существуют различные заменители денег, нет ничего, что могло бы заменить продукты». В движении на передний план обменной функции денег было в политической экономии XVII-XIX веков в целом. Унаследовали его и рода начальники классической школы политической экономии Адам Смит и Давид Рикардо. Первый сравнивая деньги с кухонной посудой, писал, что деньги не обед, но без них, как без кухонной посуды, обеда не сготовишь. Стремление хорошее, но из такой аналогии ничего не следует. Она развлекает, но не помогает. Маркс отмечал, что различие между средством обращения и деньгами не отмечается в богатстве народов, а в основном труде Адама Смита. Бывший товар, выполняющий функцию средства обращения, Дальше этого определения известного ещё античным авторам не пошла экономическая мысль нового времени. Прогресс в теории денег принесли только труды Маркса. Как средство платежа, деньги включаются в сферу кредита и других процедур, связанных с доверием. Акт купли-продажи может совершаться в современных условиях в самых разнообразных формах. Основная часть сделок совсем не похожа на рыночную ситуацию. Один человек разложил товар на прилавке базара, другой подошёл, выбрал, отдал деньги и забрал купленное. Подавляющее число актов купли-продажи предполагают отсрочку платежа. В особенности в последнее десятилетие это касается всех сфер торговли, от международной до приобретения в кредит товаров в ближайшем магазине. Выше, в связи с объяснением банкнотного обращения, мы коснулись вексельного обращения. Разумеется, в отличие от того надёжного и стабильного денежного оборота, к которому привык гражданин нашей страны, у него много недостатков, и прежде всего высокая доля риска при учёте векселей. Любой из них может оказаться бронзовым, то есть таким, за которым стоит нереальный долг в форме переданных товарных ценностей, а сговор между трассатом и трассантом, имеющий целью получить суду. Денежные средства, выполняющие функции платёжного средства в условиях капиталистической экономики, отождествлялись многими исследователями с осудным капиталом. кое это же совление неправомерно хотя бы потому что кредитом пользуются и трудящиеся, что соотношение в кредите функции денег и судного капитала зависит от того, кто выступает в роли кредитора и должника. После это будет операция учёта векселя, проводимая банком. Только в том случае, если и трассатом, и трассантом выступают капиталистические предприниматели, мы имеем дело с обращением капитала. Если трассант, трудящийся, то имеет место заимствование части заработной платы капиталистом. Если же трудящийся выступает в роли трассата, то на лицо повышение эксплуатации, закабаление трудящихся капиталом через потребительский кредит. Ещё одна функция денег средство образования сокровищ. При слове сокровище вспоминаются герои Стивенсона Приключение пирата и кладоискателей иногда эту функцию денег называют функцией сбережений, но мы будем придерживаться определения данного Марксом в капитале. Сбережение представляет собой отложенный спрос, иногда целевой. Копит человек деньги на автомашину, на первый взнос в кооператив, но есть сбережение вообще, создание запаса денег без определённого ориентира. На что и впоследствии будут расходовать?